Дивноморск, 2017. Лариса проснулась и с удивлением обнаружила себя в просторной палате. На высоком белом потолке не было ни трещинки, ни паутинки. Белые, без пятнышка занавески, прикрывали окна с толстыми решетками. Рядом с ее кроватью стоял обычный маленький столик, совершенно пустой. Протирая глаза и чувствуя тяжесть в голове, Женщина поднялась и тут же снова опустилась на панцирную койку. В ушах шумела, в горло подкатывала тошнота. Самое странное, она никак не могла припомнить, когда и почему здесь оказалась. Что это? Больница? Или какое-нибудь другое заведение? Заметив глянцевую антрацитовую кнопку звонка на стене, Лариса с силой нажала ее. И через несколько секунд перед ней возникла... отутюженная медсестра в белоснежной униформе, такая же безликая, как и ее халат. «Я вас слушаю», — сказала она ровным голосом робота. «Где я нахожусь?» — слабо спросила Красовская. Медсестра улыбнулась. Ее кожа, казалось, тоже была вымыта и отутюжена, натянута до скрипа, и вообще она была слишком медсестрой. Такие, наверное, встречались только в фильмах, претендующих на «Оскара». «Вы в городской психиатрической больнице», — терпеливо пояснила она, — «слишком терпеливо, бесстрастно. Эта женщина видела многое и была готова ко всему». «В психушке». Лариса дернулась. Она ожидала всего только не этого. «В городской психиатрической больнице?» Красовская переспросила так, на всякий случай, с маленькой надеждой, ожидая другой ответ. «Как говорится, надежда умирает последней». Именно так медсестра сощурилась. Ее не смутило, что до пациентки не дошло с первого раза. Наверное, такое часто случалось. Я могу быть чем-то полезной? Я попала сюда по ошибке и хочу все выяснить, начала Красовская. Прошу вас, немедленно позовите главного врача. Семен Евгеньевич как раз собирался вас посетить. Женщина послала ей резиновую улыбку и скрылась в коридоре. Лариса схватилась за голову и, как китайский болванчик, стала раскачиваться из стороны в сторону, повторяя нараспев «Это какая-то ошибка! Ошибка!». Она не заметила, как плотный мужчина средних лет с внушительной лысиной на голове и черной щетиной на подбородке остановился перед ней и несколько минут с интересом за ней наблюдал. «Вы хотели меня видеть», — проронил он, И Красовская отметила, что голос у него довольно мягкий для такой комплекции. «Да, я хотела вас видеть, чтобы сказать, что попала сюда по ошибке», — резко бросила она. «И вы обязаны выпустить меня отсюда. Ваши люди схватили на улице здорового человека, я имею в виду себя, и привлокли сюда. Профессионалы так не делают. Я буду жаловаться. Мой муж — профессор Красовский, и мое заключение здесь — «Не пройдет вам даром». Мужчина печально вздохнул и улыбнулся ласково, по-отцовски, как несмышленному ребенку. «Интеллигентные люди сначала представляются друг другу, а потом продолжают беседу», — заметил он. «Даже не знаю, как вам обращаться, как звать величать такую красавицу». «Меня, например, зовут семён Евгеньевич Иворовский». «Я, Лариса Александровна Красовская», — покорно ответила женщина. «Но это суть не меняет». «Почему же? По крайней мере, я знаю, как к вам обращаться», — кивнул врач. «А вы знаете, как зовут меня». «Итак, я слушаю вас, Лариса Александровна». «Меня схватили на улице и приволокли в ваше учреждение». Каждое слово она пыталась выплюнуть спокойное, сытое лицо врача, чтобы заставить его нервничать, но безрезультатно. «Я хочу знать, по какому праву здесь нахожусь?» И Воровский вздохнул еще печальнее, чем в первый раз. «А вы сами помните, что было вчера?» Женщина нервно передернулась. «Вчера? Она что здесь? Со вчерашнего дня? Как могло случиться, что такой большой отрезок выпал из ее памяти?» Однако этому странному доктору вовсе не стоило знать о ее состоянии. Тогда он точно сочтет ее сумасшедшей, и поэтому, удобно усевшись на кровати, она начала. Вчера я решил навестить своего старого учителя, профессора истории Зенина, но оказалось, что его сбила машина. Врач, внимательно слушая, кивнул. «Так, так, дальше. Когда я увидела, что он мертв, то отправилась домой». продолжала лариса больше мне сказать нечего я не поняла почему на меня напали санитары и привели сюда значит вы не помните что устроили драку в толпе участливо поинтересовался доктор что обвинили в смерти зенина своего мужа и требовали арестовать его у нас есть свидетели голубушка Красовская нервно выдохнула в этом учреждении следовало рассказывать правду Иначе она запутается и будет походить на настоящую сумасшедшую. Интересно, полиция задержала Стаса? От этого зависело многое. Если не спросить Иваровского, она ничего не узнает. Зенина действительно убил мой муж, Стас Красовский. Каждое слово давалось ей с трудом. Я разглядела его в толпе и просила полицию взять его. Стаса арестовали?» Психиатр по-прежнему смотрел на нее очень ласково и не перебивал, только иногда вставлял фразы. «Значит, вы видели вашего мужа?» Это был полувопрос, полуутверждение. Ее голос немного окреп. «Да, как вас сейчас. Так его взяли или нет?» Доктор снял очки с толстыми стеклами и вытер их свежим платком. Полиция внимательно отнеслась к вашим словам. Он смотрел ей в глаза. только выяснилось, что ваш муж умер несколько дней назад. Да, он умер, но это не помешало ему убить профессора. Красовская начинала нервничать. Она вспомнила роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Иван Бездомный, оказавший в сумасшедшем доме, никак не мог объяснить профессору, что воланд специально устроил так, чтобы Берлиоз оказался под трамваем. Ответы... На простейшие вопросы звучали идиотски. То же самое происходило и сейчас. «Вмешались потусторонние силы», — заметил Иваровский. Лариса покачала головой. «Все равно вы меня не поймете. Я знаю, что это звучит абсурдно». Он взял ее руку в свою, теплую, мягкую, пахнувшую ароматным мылом. «Мы здесь для того и поставлены, чтобы разбираться в самых запутанных случаях». Постарайтесь мне все объяснить и не смущайтесь. Эти стены слышали разное, а вы, я вижу, женщина разумная. Красовская вздохнула и решила попытаться. В самом деле, попытка не пытка. Несколько дней назад мне сообщили, что мой муж утонул на яхте в штурм. Начала она, стараясь держаться как можно спокойнее. Мне сразу показалось это странным. Врач надел очки. «Почему же?» «Потому что он никогда не ходил на яхте в шторм», — пояснила женщина и в волнении взлохматила волосы. Это было одним из его табу. «Никогда не садиться за руль пьяным и не ходить на яхте в шторм». «Вы видели его тело?» — спросил доктор. Она наклонила голову. «Да, видела. Но лицо было изуродовано до неузнаваемости». «Волны долго били его о камни. Отсюда такой результат. В карманах его пиджака нашли паспорт и мобильный телефон. И вы решили, что перед вами супруг?» — понимающе сказал врач. Она покачала головой. «Нет, было еще кое-что. Когда-то он сломал мизинец на правой руке, и палец остался искривленным. По нему мы с его сестрой опознали Стаса». Доктор продолжал смотреть на нее с сочувствием. «И вы его похоронили?» «Что же случилось потом?» «А потом он стал звонить мне по телефону». Лариса раскраснилась от волнения. «Почти каждый день». «Вы понимаете?» Мужчина кивнул. «Понимаю. И что же он вам говорил?» «Он не говорил». Красовская стушевалась, понимая, как нелепо звучат ее слова. Он просто дышал в трубку. «И вы решили, что это ваш супруг?» Психиатр по-прежнему говорил. — Ровно и спокойно. — Да, это был мой супруг, потому что я знаю его дыхание. Я прожила с ним более десяти лет. Женщина всплеснула руками. Он всегда страдал аллергией в начале лета. Сейчас много пыльцы, вы же прекрасно об этом знаете. Но есть другие люди, которые тоже страдают аллергией, — вмешался доктор. Лариса дернула плечом. — Это все не то. У него особенное дыхание. Иворовский щелкнул пальцами. «Значит, это единственное доказательство». «Это не единственное доказательство», — перебила его Красовская. «Несколько дней назад я поехал на дачу, чтобы взять оттуда кое-какие вещи. Подходя к дому, я заметил, что калитка открыта, хотя ключ был только у меня и у Стаса». Врач наклонился вперед. «Так, продолжайте». «Дверь в том тоже была открыта». Бариса задыхалась. «Мой муж сидел на кухне и пил чай. Понимаете? Я видела его так же, как вас сейчас. И что он вам сказал?» Этот вопрос вызвал у женщин раздражение. «Он не успел ничего сказать, потому что я убежала». Она ехидно посмотрела на него. «А как бы вы поступили на моем месте? Человек с того света спокойно сидит за кухонным столом. На вашем месте...» я бы позвал кого нибудь чтобы убедиться в своей правоте ответил иворовский я так и сделала пояснила красовская Ей показалось что доктор на ее стороне выбежав из дома я набрала номер нашего друга геннадия быстрова и он примчался на дачу глаза врача светились интересом и что же дальше мой муж исчез покорно отозвалась она «Наверное, не хотел ни с кем встречаться. И после него остались горячая чашка, чайник с кипятком и еще какие-то следы пребывания?» — поинтересовался психиатр. Красовская покачала головой. «Нет, и это я не могу объяснить. Но я не сумасшедшая, поверьте. Стас был там?» Доктор не выказывал никаких эмоций. «Вы видели его еще раз?» «Еще два раза», — призналась Лариса. Когда возвращалась из магазина, Стас караулил меня во дворе. Естественно, не стала подходить к нему. Но это был мой муж, одетый в свой любимый серый костюм, который я оставила в память о нем и который висел в шкафу. Вернувшись домой, я не обнаружила костюма. А ключи от нашей квартиры были только у меня и у него, пока я не поменяла замки. Но он ведь мог взять костюм раньше, правда? Я после похорон не заглядывал в шкаф. «Конечно. Что же было дальше?» — осведомился врач. Она решила пустить подробности своего задержания. Это не только не имело отношения к делу, но и было чревато последствиями. «Я набрала телефон Быстрова, но он оказался недоступен», — продолжала женщина. «Тогда я побежала к профессору зенину В последнее время мы сблизились с ним». «На какой почве?» — спросил воровский по-прежнему оставаясь спокойным и доброжелательным, и будто подбадривая пациентку, подталкивая к откровенности. «Я устроилась работой в школу учителем истории, и мне нужны были его консультации», — солгала Лариса. «Но тогда я помчалась к нему не за консультацией, а за помощью. Я ожидала, что Александр Борисович, как здравомыслящий человек, все мне объяснит». Доктор опять щелкнул пальцами. Но он не успел этого сделать. В толпе вы опять увидели своего мужа, верно? Да, она опустила голову. Я не представляю, каким образом он толкнул его под машину. В голосе врача Ларисе почудилась ирония. И снова в памяти всплыл роман «Мастер и Маргарита». Он нарочно его под трамвай пристроил. Кажется, так Иванушка пытался объяснить гибель Берлиоза. «Но дело не в этом. Зачем вашему мужу убивать Зенина?» Логичный вопрос застал Красовскую врасплох. Занятая своими мыслями и страхами, она об этом не задумалась. «Так зачем ваш муж убил Зенина?» — повторил доктор. Женщина пожала плечами. «Наверное, есть какая-то тайна, о которой я не знаю». — выдохнула Красовская. — Мне нужно не в психиатрическую больницу, а в полицию. Только там мне помогут во всем разобраться. — Что же вы расскажете в полиции? — улыбнулся Иворовский. — Если то же самое, что и мне, получается просто бред. — Ну, посудите сами. Ваш муж утонул, катаясь на яхте в шторм. Такое бывает сплошь и рядом. Вы опознали его тело с сестрой покойного Миленой, «Не спрашивайте, откуда я знаю ее имя. Она ведь ваша единственная родственница, и с ней уже связались. Насколько мне известно, потом достойно похоронили, а после этого стали слышать звонки. Вы уверили себя, что это ваш супруг, хотя он не сказал вам ни слова. Потом вы видели его на даче во дворе, но никто, кроме вас, в это время, повторяю, никто, нигде вашего мужа не видел». Не было его и в толпе возле дома профессора. Видите ли, там стояли соседи Зенина, которые тоже работали на историческом факультете и знали Станислава Красовского и вас. Так вот, они готовы поклясться, что никакого Красовского там не было и в помине. А вот вы были, закатили истерику, устроили драку, сбили с ног пожилую женщину, санитары еле скрутили вас. Лариса закрыла лицо руками». «Как же все это объяснить?» — простонала она. И Воровский наклонился к ней. «Да очень просто. Вы, натура, впечатлительная. Потеряв близкого человека, который был для вас всем, вы постоянно думали о нем, переживали за свою дальнейшую жизнь, и это привело к нервному срыву. Супруг, ваш покровитель, стал мерещиться вам везде. Такое бывает, поверьте. Вам нужно немного подлечиться». и все пройдет. Тогда выпишите мне лекарство и отпустите домой. Лариса встала с постели. В августе я выйду на работу в школу. Насколько мне известно, я должна буду предоставить справку о том, что не состою у вас на учете. Голубушка, хорошее лечение нельзя осуществить амбулаторно, прочерекал Иваровский. Мы сделаем вам некоторые процедурки, пролечим гипнозом И от прошлых видений у вас не останется и следа. А что касается справки, сразу же после выписки я уничтожу вашу историю болезни. У вас не шизофрения, а обычный симпатичный неврозик. Мы дадим ему бой, и он тихо и мирно исчезнет. «И все же я хотела бы лечиться дома», — протянула женщина. «Я не представляю угрозы для общества, и меня вовсе не обязательно изолировать». Доктор развел руками. Глаза у него были светло-карие, большие печальные, как у больной борзой. «Насколько я понимаю, вы сирота, с вами некому возиться. Больной в таком состоянии, как вы, должен быть под наблюдением. А то, скажем, не выпейте вовремя нужное лекарство и все лечение на смарку». «Зачем мне нужен гипноз?» – устало спросил Лариса. «Он дает великолепные результаты». — заверил ее пиворовский Через недельку будете как огурчик. Я постараюсь, обещаю вам. Но и вы не огорчайте меня. Он встал, давая понять, что разговор окончен. Красовская тоже поднялась, но доктор усадил ее на кровать. — Лежите, отдыхайте. Старайтесь побольше спать. В вашем положении сон — лучшее лекарство. Лариса хотела возразить, но его мягкий голос — Звучал вкратчиво, завораживающе, ее глаза против ули стали слепаться, и она опустила голову на подушку. Доктор, посмотрев на пациентку, улыбнулся, но уже не грустно, а победно, торжественно, вышел из палаты и достал мобильный телефон».